Роран думал, что раз туннель называется большим, то он и должен быть таковым. Но Вот только если учитывать, что его копали гномы, которые были небольшими, он оказался не таким, как он предполагал. Всё было очевидно, и при виде большого тоннеля, по которому их вели, Роран открыл рот и, лишившись дара речи, смотрел наверх. Не ожидал такого. Лепи смогла об этом и не говорить. Вход оказался и правда не таким, как ожидал Роран. Его можно было описать лишь как огромный. И это при том, что Ророн сам был довольно высоким. Чтобы увидеть всё, даже мужчине приходилось смотреть вверх, а свет лампы гнома вообще не доставал до потолка. Место было широким даже для нескольких таких людей, как Роран. «Чего такой удивлённый?» — обратился к застрявшему в ходу Рорану Дик. Лепест ткнула его в бок, приведя в чувство, и мужчина поспешил вперёд. «Огромный. Даже слишком». Хоть и мы сказали, что большой туннель заблокирован, но входа двери не было, как о каких-либо баррикад. Вообще, он даже не думал, что найдётся дверь, которая сможет прикрыть такую дыру, и даже если строить баррикады, тут уж точно можно было перебраться. «Мы роду копаем, так что можем каких угодно размеров прохода выкапывать». «Много же вы на такой высоте накопали». «Не смей нас недооценивать. Ради камней мы много на что пойдём». Хоть в голосе Дикой не было угрозы, но выглядел он так, будто гордился этим. Рорен думал, как на это реагировать, но для большинства гномов это была обычная реакция, и мужчина посчитал, что лучше промолчать, чем лишний раз злить. По какой бы причине проход не был так расширен, теперь Рорен мог здесь орудовать своим огромным мечом. При том, что они шли туда, откуда никто не вернулся, возможно, сражаться ему придётся в полную силу, так что это было только на руку мужчине. В туннеле воздух был немного теплее. В основном в пещерах воздух был холоднее, чем снаружи, но в туннелях гномов внутри оказалось теплее. Здесь где-то печи есть. Если обработать руду, то металла получается куда меньше. Так перевозка становилась проще, потому Рорен подумал, что где-то здесь печи, но Дик хмыкнул в ответ: Дурень! Создавать печи в туннелях и нормально проводить очистку не получится. Тогда почему здесь так тепло? Не знаю. «Может, где-то источник тепла есть?» «Не думаю, что мы до энергии недр докопались. Но иногда натыкаемся на горячую воду». Причину он не знал, но Дик считал, что так лучше, чем мёрзнуть. Ведь и правда, в тепле двигаться было проще, чем по холоду. Эксперты в тоннелях гномы не знали причину, и обычный человек вроде Рорана понял, что ломать голову ни к чему. Пусть и номинально, тоннель был заблокирован, так что больше людей здесь не было. Они шли, пока отражался звук обуви от твёрдого каменного пола. Здесь ничего не было, и они просто шли. Сколько до той страны идти? Если это место вроде лабиринта, то стоило бы остерегаться ловушек и пустить вперёд Чака. Но это было рабочим местом гномов, и устанавливать ловушки они здесь не стали. Скорее уж, выше шанс, что потолок обрушится или пол провалится. Впереди шёл лучше всего знавший туннель гном Дик, а за ним шёл Чак, смотревший по сторонам, а дальше уже Роран и остальные. «Если всё нормально будет, то полдня!» «А я не говорил?» «Может, и говорил, но я не обратил внимания». Вёл их дик, Чек и Эльфий к ним следили по сторонам, а остальные просто шли следом. «Идите тихо! Если тут ничего нет, то мы быстро доберёмся!» «Если ничего нет...» Они слышали только собственные шаги. Здесь больше никто не двигался, кроме них самих. Но сейчас они направлялись туда, куда вошли до них, но никто не вышел. Там не могло ничего не быть. «Братик, слышишь? Можешь спросить кое-что у дедушки-гнома, идущего впереди?» Внезапно в голове Рорана прозвучал голос Сэны, короля безжизненных, заимствующий его духовное тело. Ему было интересно, что хотела узнать девочка, он слушал её и сам спрашивал у Дига. «Кстати...» А сколько человек вошло и не вернулось до того, как мы пришли? Странные ты вещи спрашиваешь. Так, из тех, кого мы знаем, несколько десятков. Люди-гномы и другие. А тех, кто прошли мимо нас, я вообще не учитываю. До того, как большой тоннель закрыли, его контролировали гномы. И сложно было пройти мимо них. Всё же они принимали меры против воров, но те, кто вошли в тоннель, не вернулись... Потому проход закрыли и дальше уже не наблюдали. Если уж войдешь, то уже не вернешься. За воров они больше не волновались, да и тревожиться смысла не было, раз они не могли войти. В общем, можно было сказать, что гномы почти полностью оставили туннель. И это нормально. Входили все без разрешения. А таких мы знать не можем. Ророн мог понять Дига, но кое-что ему надо было понять. Мужчина спросил, потому что хотел узнать Сана. Он спросил, удовлетворена ли девочка, она замолчала, задумалась, а потом сказала. «Этот тоннель. Я всюду ощущаю признаки жизни». Даже если место было изолировано, это не значило, что тут все были мертвы. Рорен думал, что тут могли жить разнообразные живые существа, но это относилось к природным пещерам, и мужчина не представлял, сколько их могло быть в выкопанных туннелях. «Размер жизненной силы, как у людей, их много». Я подумала, что это те, кто вошли, но количество не совпадает. Сэна изъяснялась до странности неточно. И Рорену это не нравилось. Желая знать больше, он стал расспрашивать девочку. Она стала проверять вокруг, а потом ответила. Их не сосчитать. Возможно, около десяти тысяч. Чтобы осознать её слова, Рорену понадобилось немного времени. Не знавшие про Сэну могли подумать, что он просто тронулся умом, Потом Роран говорил с девочкой, стараясь никак этого не выдать, но, слыша её, он кое-как проглотил слова, вырывавшиеся изо рта. Мужчина не знал, что ощущает сцена, но если всё было так, как она говорила, то впереди их ждали существа размером с людей, которых было от нескольких до десяти тысяч. Хоть он и велел себе оставаться спокойным, но у него не получалось. Каким бы ни был большим этот тоннель, его вырыли для добычи руды. И сложно было поверить, что здесь могло жить десять тысяч существ размером с человека. «Господин Роран, что-то случилось?» Думая об этом, Роран вводил взглядом, и что-то заподозрив, к нему обратилась Ляпис. Он не знал, как ответить. Будь здесь только Ляпис и Гула, он мог спокойно обо всем сказать. Но ещё здесь была команда Рица и сопровождавшая их Дик. Роран не представлял, как они отреагируют, если узнают про сцену. Он и сам уже об этом забыл но она была королём безжизненных, способным в одиночку уничтожить страну. И вряд ли кто-то сможет оставаться хладнокровным, узнав, что в нём сидит за создание. Он не знал способа, как рассказать про десять тысяч существ, которых ощутила Сена, при этом не рассказывая про неё. Если он и мог что-то объяснить в данном случае, так это то, что это лишь его предчувствие. А убеждать кого-то на основе собственной интуиции было практически бесполезно. «Господин Роран?» Он не отвечал, потому Ляпис посмотрела на него с подозрением и снова позвала. Рорен стал думать, что сказать Гуле и Дигу и команде Рица, но это оказалось ни к чему: Ты что-то почувствовал? Это твоя интуиция наемника? После этих слов Гула Рица остальные напряглись. Все взяли в руки оружие, стали внимательно смотреть по сторонам, а Риц спросил: Что ты почувствовал? Это лишь интуиция. Я ничего утверждать не могу. «Неважно. Если ничего нет, то всё хорошо. Но если есть, то лучше бдительности не сбавлять». После ответа Рица Роран узнал у сцены, может ли она передать ему чувство, и девочка сразу же ответила. Их чувства синхронизировались, мужчина видел и чувствовал то же, что и она. Так сцена смогла показать ему то, что видела сама. Теперь он мог ощутить десять тысяч живых существ. После синхронизации в его глазах отразилось то, что он не должен был увидеть. Это Роран сам не заметил, как невольно пробормотал. Он видел следы жизни, которая была размером с человека, в виде источников света, и только этот свет он видел сквозь каменные стены тоннеля. Вместе с сценой Роран видел бесчисленные огни.